Глава 4. Прошел месяц. За это время матросы достаточно присмотрелись к новому старшему офицеру и не взлюбили его. Он, правда, до сих пор никого не наказал линьками никого не ударил и вообще не обнаруживал жестокости, и тем не менее барона ненавидели за его придирчивость, мелочность, за то, что он приставал как смола, зудил провинившегося в чем-нибудь матроса без конца, и затем наказывал самым чувствительным образом, оставлял виновного без берега, лишая таким образом матроса единственного удовольствия дальних плаваний, а то ставил на аванты или посылал на высадку, на ног, и что казалось Матросам еще обиднее оставлял без чарки водки, столь любимой моряками. Барона ненавидели и боялись и за эти наказания, и за его бессердечный педантизм, не оставлявший без внимания ни малейшего отступления от расписания судовой жизни. Все чувствовали над собой гнет какой-то бездушной, упрямой машины и, главное, понимали, что в душе барон презирает матроса и смотрит на него исключительно как на рабочую силу. Никогда ни доброго слова, ни шутки. Всегда один и тот же ровный, спокойный, скрипучий голос, в котором чуткое ухо слышало высокомерно-презрительную нотку, всегда этот жесткий взгляд голубых бесстрастных глаз. Не пользовался он и уважением как моряк. На баке, этом матросском клубе, где даются меткие оценки офицерам, находили, что он далеко не орел, каким был Степан Степанович, а мокрая курица, выказавшая трусость во время шторма, прихватившего корвет по выходе из Сингапура. И дело он, по мнению старых матросов, понимал не до тонкости, хотя и всюду совал свой нос. И башковатости в нем было немного, а только одно упрямство. Одним словом, барона терпеть не могли и иначе не звали как чёртовый зудой, всякий опасался его наставления, словно чумы. Вначале барон вздумал было изменить порядки на корвете и вместо прежних недолгих ежедневных учений стал закатывать учения часа, по три подряд, утомляя матросов и без того утомленных шестичасовыми вахтами на ходу. Но, спасибо капитану, он скоро умерил усердие старшего офицера. И об этом Юрки капитанский вестовой Егорка рассказывал на баке так. «Призвал он этого, братце!» чертова Зуду к себе и говорит. «Вы, — говорит, — Карло Фернандыч, напрасно новые порядки заводите и людей зря мучаете учениями. Пусть, — говорит, — по-старому остается». Что ж на это Зуда? Покраснел весь, ровно рак вареный. Зуда проклятая и в ответ «Слушаюсь», — говорит. «Но только я полагал, что как для пользы службы...» «Извините, господин барон, — это ему капитан в перебой, — я, — говорит, — и без вас понимаю, какая, — говорит, — польза службы есть. И польза, — говорит, — службы требует, чтобы матросов зря не нудили. Ему, — говорит, — матросу, и без ученев есть дело много, вахту справлять. И у нас, — говорит, — матросы лихо работают, и молодцы, — говорит. Так уж вы о пользе службы не извольте отчинно беспокоиться». А затем, говорит, я больше ничего не желаю вам сказать. Так черт долговязый ушел, ошпаренный, Заключил Егорка к общему удовольствию собравшихся матросов. Вообще барон фон дер Беринг... Пришелся как-то не ко двору, со своими новыми порядками и взглядами на дисциплину. В кают-компании нового старшего офицера тоже не взлюбили, особенно молодежь, вся пропитанная новыми веяниями 60-х годов и жаждавшая приложить их к делу гуманным обращением с матросами. Чем-то старым, архаическим веяло от взглядов барона завзятого крепостника и консерватора. Безусловно, честный, убежденный, не скрывавший своих, как он говорил, священных принципов, всегда несколько напыщенный и самолюбивый, прилизанный и до тошноты аккуратный. Барон возбуждал неприязнь веселых молодых офицерах, которые считали его ограниченным, тупым педантом и сухим человеком, мнившим себя непогрешимым и глядевшим на всех с высоты своего курлянского баронства. Не нравился он и париям флотской службы, штурману, артиллеристу и механику. И без того обидчивые и мнительные они отлично чувствовали в его изысканно вежливом обращении снисходительное презрение завзятого барона, сознающего свое превосходство. Не пришелся по вкусу новый старший офицер и капитану. Он не очень-то был благодарен адмиралу, наградившему его такой немецкой колбасой. И не догадывался, конечно, что хитрый адмирал нарочно назначил барона старшим офицером именно к нему, на Могучий, уверенный, что командир Могучего скоро сплавит барона, и адмирал таким образом умоет руки и отошлет его с эскадры в Россию. В кают-компании почти никто не разговаривал с бароном, исключая служебные дела – И он был каким-то чужим в дружной семье офицеров Могучего. Только мечмана подчас не отказывали себе в удовольствии подразнить барона, громя крепостников и консерваторов, не понимающих значения великих реформ и расхваливая в присутствии барона Степана Степановича. Вот-то приятно было с ним служить! Вот-то был знающий дельный старший офицер и добрый товарищ! И как его любили матросы! И как он сам понимал матросы, любил его! И как они для него старались! Его даже и Куцей любил! Восклицал курчавый белокурый Мичман Кашутич, особенно любивший травить эту немецкую аристократическую дубину. А Куцеву-то... Что-то не видать нынче наверху, господа, прячется бедная собака. Что бы это значило «а», — прибавлял нарочно Мичман, знавший об угрозе старшего офицера. Барон только надувался, словно индюк, не обращая, по-видимому, никакого внимания на все эти шпильки, и с тупым упрямством ограниченного человека не изменял своего поведения и как будто игнорировал общую к себе нелюбовь. В течение этого месяца Куцый действительно не показывался на глаза старшего офицера, хоть сам и увидал его еще раз издали, причем Кочнев, указавший на барона, проговорил «берегись его, Куцый», и проговорил таким страшным голосом, что куцы присел на задние лапы, прежняя привольная жизнь Куцова изменилась. По утрам во время обычных обходов старшего офицера Куцый скрывался где-нибудь в уголке трюма или кочегарной, указанном ему Кочневым, который немало употребил усилий, чтобы приучить собаку сидеть, не шелохнувшись в темном уголке. И во время авралов уж Куций не выбегал наверх. Благодаря урокам своего наставника довольно было проговорить «зуда идет», чтобы Куций, поджав свой обрубок, стремительно улепетывал вниз и забивался куда-нибудь в самое сокровенное местечко, откуда выходил только тогда, когда раздавался в люк успокоительный свист какого-нибудь матроса. На верхнюю палубу Куцова выводили матросов в то время, когда барон обедал или спал, и в эти часы забавлялись по-прежнему забавными штуками умной собаки. «Не бойся, куцы успокаивали его матросы. «Зуды нет!» И матросы, оберегая своего любимца, ставили часовых, когда Куцый, бывало, давал свои представления на баке. Только по ночам, особенно по темным, безлунным тропическим ночам, Выспавшийся за день Куци свободно разгуливал по баку и дружелюбно вертелся около матросов, но уже не дежурил с Кочниновым на часах, не смотрел вперед и не лаял, как прежде при виде огонька. Кочнев его не брал с собой, оберегая своего фаворита от гнева чертовой зуды, которого угрюмый матрос ненавидел, казалось, больше, чем другие. Но, несмотря на все эти предосторожности, над бедным куцем в скором времени разразилась гроза.